Вскоре полузатопленная шлюпка ошвартовалась у пристани, и с берега грянула «Ура!» в честь моряков. Отсюда внимательно следили за всем ходом боя, и санитарные экипажи уже ожидали раненых. Но раньше врачей и санитаров на шутке оказался Скобелев. «Все видел, герои!» — восторженно крикнул он, обнимая болезненно охнувшего Скрыдлова. «Молодцы!» «Молодцы, моряки, спасибо и поклон вам!» «Посторожнее, Миша!» — хмуро сказал побледневший от потери крови Верещагин. «У него три ранения до заноза в плече, а ты как медведь, право!» «Вася! Друг ты мой милый, герой Самарканда и Дуная!» Генерал ценил храбрость превыше всех человеческих качеств. «Дай я тебя поцелую!» «И меня не надо!» — непримиримо ворчал художник. — У меня пуля там, где была у мушкетона, если ты не позабыл еще трех мушкетеров. — Нашел, что подставить! — расхохотался Скобелев. — Санитары! Бегом! Он дождался, когда раненых, а среди них оказался и прапорщик Болеславский, отправит в госпиталь, вскочил на коня и, не разбирая дороги, помчался к Парапану. В Парапане оказался только что прибывший адъютант главнокомандующего полковник Струков, награжденный за барбожский мост золотым оружием. скобелев хмуро выслушал его представление, спешился, отозвал в сторону. Спросил обиженно с глазу на глаз, «Стало быть, опять тебя вместо меня?» «Михаил Дмитриевич, ну помилуйте!» «Ну я-то тут при чем?» «Вырвал ты у меня золотое оружие из рук Шурка», — горестно вздохнул Скобелев. «Обидно?» «Война только начинается», — улыбнулся Струков. «Все еще впереди, потерпите. Это у тебя все впереди. А у меня, кажется, все уже позади. Ну скажи, чего он на меня взялся, а? И Журжи приказал не выезжать. Вот в парапан прискакал» и то поджилки трясутся, как бы опять нагоняй не получить. Но это же ваш участок. Ха, участок мой. А послали тебя, они доверяют. Хоть ты тресни, не доверяют более Скобелеву. — Ваше превосходительство! — донесся крик с берега. — Сахаров бежит, — сказал Струков. — Что там еще? — Ваше превосходительство! — кричал на бегу капитан генерального штаба Сахаров. «Казаки говорят, турки возле наших минеров батарею к бою разворачивают!» «В шлюпки!» — гаркнул Скобелев, мгновенно забыв все обиды и первым бросаясь к пристани. В шлюпки садились наспех, не разбирая, кто и откуда. Кроме матросов весельных, в них набились казаки, капитан Сахаров, командир 54-го минского полка, полковник Мольской, прискакавший доложить, что его полк на подходе и Скобелев со Струковым. Понимая, как дорога каждая секунда, матросы гребли изо всех сил, весла выгибались дугой. Двухверстное расстояние было пройдено за кратчайший срок, когда турки только снимали орудия и растаскивали их по номерам. Но Скобелеву Было недостаточно, он понимал, что минная флотилия будет сожжена и разгромлена, если капитан Новиков не прикажет вовремя отходить. А моряки не видели и не могли видеть с воды турецкую батарею, закрытую скатом берега, потому что турки и разворачивали ее неторопливо и тщательно, чтобы стрелять в упор и наверняка. До острова оставалось сожжений около ста а катера стояли еще дальше и выше по Дунаю. Тяжелые шлюпки сносило течением. Они с трудом выдерживали направление на остров Мечку, где в бездействии, поскольку башибузуки отошли, толпилось полторы сотни людей, а их шлюпки оказались отведенными за песчаную косу на мелководье». На то, чтобы сообщить Новикову об опасности, предупредить стрелков об отходе и перетащить их шлюпки из-за косы на глубокую воду, требовалось время, и Скобелев, каждое мгновение ожидавший прицельного артиллерийского залпа по катерам, уже не мог тратить его впустую. «Тащите шлюпки на руках через косу!» — крикнул он, никому в сущности не обращаясь, так как в этой ситуации... Не было ни начальников, ни заместителей. «Стрелки пусть немедленно открывают огонь, хоть воздух, только бы турок отвлечь!» Прокричав это, он вскочил и головой вниз бросился в воду. Вынырнул и, забыв об уплывающей по течению генеральской фуражке, Быстро поплыл на перерез к катерам капитана Новикова. — Куда вы, генерал? — растерялся полковник Мольской. — Полковник Мольской, вы старший! — крикнул Струков. — Тащите шлюпки, спасайте людей! И вслед за Скобелевым полетел в воду. То ли плавал он лучше, то ли просто был сильнее, а только вскоре нагнал генерала и плыл рядом, громко отфыркиваясь. — А ты зачем? — — сердито спросил Скобелев. — С вами вместе! — улыбнулся Струков. Роскошные усы сосульками свисали к подбородку. — А то опять обиды разведете. Почему? Мне одно, а вам другое. Теперь либо вдвоем потонем, либо двоих ругать будут. — Понятно, — хмыкнул генерал. — Для придворного лизоблюда ты неплохо держишься на волне. Благодарю, ваше превосходительство! — полковник по пояс выпрыгнул из воды, крикнул «Новиков! Новиков! Уводи катера! О, да тут мелко, Михаил Дмитриевич! Становитесь на ноги! Не тратьте силы!» Со стороны острова раздался дружный ружейный залп. Оттуда не могли видеть турецких артиллеристов, но, как было приказано, стреляли, отвлекая внимание. Этот огонь, а также вид бредущих по отмели мокрых и грязных полковника и генерала еще издали заинтересовал моряков. Предчувствуя недоброе, опытный Новиков тут же начал свертывать минные работы. «Отваливай!» — кричали Скобелев и Струков. «Турки батарею разворачивают! Отваливай!» «Понял!» — донесся далекий отклик. «Ухожу! Ждите ялик!» На острове продолжалась азартная пальба. Привлеченные ею турки первый залп дали не по катерам, а по острову, опасаясь возможного десанта. Стреляли они с закрытых позиций, снаряды подали частью в воду, частью рвались в камышах. В грохоте, сумятице и неразберихе капитан Новиков хладнокровно свернул работы и теперь уводил свои катера из зоны возможного обстрела. «Ну, одно дело сделано», — сказал Скобелев с облегчением. Он стоял по грудь в воде и ждал, когда подойдет легкий ялик. Струков достал из кармана кителя портсигар, открыл. Там была каша из размокших папирос. А продавали за непромокаемый. На ялике подошел черноглазый ловкий матрос. Помог взобраться в лодку. «Куда прикажете?» «К острову». Когда добрались до острова, казаки и матросы уже перетащили почти все шлюпки на глубокую воду. Оставались еще две, но турецкие артиллеристы, упустив катера, обрушили на остров беглый огонь. Было убито двое, семеро ранено и в дребезги разнесло одну шлюпку. — Отходить немедля! — сказал Скобелев. Кто не поместится в шлюпках, тащит за собой на ружейных ремнях. Перегруженные сверх всякой меры шлюпки медленно отваливали от острова среди сплошных снарядных разрывов. Струков и Скобелев на ялике замыкали караван. «Дай-ка погреюсь», — сказал Струков, садясь на весла. «Ох, давненькая фрейлин не катал по царско-сельским прудам!» Скобелев оценил выпад, — весело улыбнулся. — А ты ничего, Шурка, ладно уж, владея золотым оружием, дарю. — Благодарю вас, Михаил Дмитрич, усмехнулся полковник. — Эй, матрос, махорка у тебя есть? Дай закурить его превосходительству, чтоб он зубами дроп не выбивал. — С нашим удовольствием, — заторопился матрос, — только ведь трубка у меня. Не побрезгуйте. Был бы табачок хорош. — Чучун «Тю добрый, из Крыма!» Матрос быстренько набил трубку, раскурил, протянул генералу. «Пожалуйте, флотского! Ваше превосходительство!» «Спасибо, братец!» Скобелев, попыхивая трубкой, развалился на корме в позе стенки разина. «Плавнее, плавнее подгревай, не дотепай, и не брызгай! Рады стараться!» Улыбался Струков, Налегая на весло ох и влетит же нам с вами за эту прогулочку Михаил Дмитриевич, по первое число влетит.